Глава двадцать вторая. Конечно, я больше не сомкнула глаз. Все думала, думала, переживала. Хотелось плакать, и одновременно что-то внутри ворочалось в предвкушении. Страх смешивался с восторгом, и из-за этого перехватывало дыхание, будто я не знала, разрыдаться или залиться смехом. Может, это предчувствие чего-то нового? Но это буквально рвало на части. Леди Майер надеялась, что я отдохну, но в итоге я была выжата как лимон. Даже хуже, чем после вчерашней тренировки. «Ничего не понимаю», — сказала пришедшая проверить меня преподавательница, отнимая руки с затухающими диагностическими формами. «Анна, вы опять пытались тренироваться?» «Нет, я спала, но проснулась рано. А что такое?» У вас практически магическое истощение, даже вчера это было лучше. Вам нужно больше отдыхать. — Я не хочу больше тут сидеть, — испуганно вскричала я. Хотелось на волю к знаниям, книгам, к девочкам. Хоть последние новости узнаю. «Миледи — Миледи, — строго начала леди Майер. — Ну, пожалуйста. Я состроила жалобную мордочку. «Правда, перебила преподавателя, но, надеюсь, она меня простит». «Ну, хорошо. Только сегодня заниматься практикой я запрещаю. Лорда Карайтона и леди Ордартес предупрежу. И вас очень прошу последовать этому совету, потому что в противном случае я вас положу в лазарет на неделю, а это значит, вы очень многое пропустите». Я усиленно кивала и строила из себя пай девочку. Не понимаю, откуда истощение резерва, ведь я же правда не тренировалась. Меня отпустили перед завтраком, оставив время только на то, чтобы успеть привести себя в порядок. встреч с женихами у меня сегодня не планировалось, так что я особо не усердствовала. Нет, ничего такого. Перед почтенным обществом не предстало ни ряха и грязнуля. Просто я не стала заморачиваться с прической и надела самое простое черное платье. Подстать к настроению. Это еще одна причина, почему я не хотела оставаться в лазарете. Сама бы себя сгрызла. Мне было очень печально и одиноко, тоскливо от этого сна. Понимаю, причитать меня никто не любит, это детское и несвоевременное занятие. Но мириться с этим крайне тяжело, а надо. «Надо постараться влиться в этот мир, отвоевать себе приемлемые условия для жизни. А там кто знает? Может, мне приглянется кто-то из женихов? Это, конечно, не сбыточные мечты, но я не могу не мечтать». Я пригладила волосы, постаралась придать им ухоженный вид. М «Да, главная проблема короткой стрижки — ее надо укладывать. С длинными волосами проще». Заплела косу или сделала хвостик, и пошла себе вполне сносно выглядящая. С этой дурацкой, хоть и самой простой укладкой, я чуть не опоздала на завтрак. А там, надо сказать, было на что посмотреть. С одной стороны стола сидели все высокородные часть и часть с другой все остальные. И глядели эти группировки друг на друга очень и очень недовольно. И это мягко сказано. «Анна!» Каранта помахала мне рукой, подзывая. Все пересели на другие места, мое было занято, и я чуть замешкалась на входе, пытаясь понять, куда же мне идти. Но около магички был свободный стул, на который я и приземлилась. А дальше было больше. Девочки только сверлили друг друга взглядами. Но не ругались, общались только внутри своих групп. Ну, то есть как общались? Скорее оскорбляли противниц, но не адресно, а просто обмениваясь мнениями с соседками по поводу плохого воспитания, образования и маленького резерва простолюдинок, или бросая оскорбительные фразы в пустоту. Выглядело это гротескно. А я под этими взглядами еще и пыталась поесть и не подавиться. Получалось плохо. Я, честно говоря, думала, что леди Майер сейчас прекратит безобразие, но она лишь блаженно щурилась и поощрительно улыбалась. Похоже, ее забавляло представление. А я вот лично боялась, что когда завтрак закончится, начнется самое что ни на есть безобразная драка. Все шло именно к этому. И, как ни странно, я не ошиблась. Правда, девочки не стали ждать окончания банкета. Я думала, что начнут все простолюдинки, но опять отличилась Дане. «Она такая дурочка!» — весело сообщила одна из иномерянок своей соседке-простолюдинке. простолюдинки Ни ума, ни красоты, ни утонченности. А еще думает, что леди. Если все леди такие, то понятно, почему лорды так заглядываются на нас. Она рассмеялась, поправила рюшечку на платье и кивнула в сторону Дане, у которой так чуть пар из ушей не шел. В качестве цели издевок почему-то все выбрали именно ее. Впрочем, — Не почему-то, а потому что у других хватало ума и выдержки игнорировать подначки или отвечать асимметрично. — Что ты сказала, мочалка драная? — вскричала магичка смерти, поднимаясь. «Ми леди данные, — Миледи Данэ, сядьте, — приказала леди Майер, только сейчас, видимо, поняв, что ситуация выходит из-под контроля. — Сейчас сяду, сейчас! Угрожающе прорычала девушка, кажется, совершенно не впечатлившись приказом преподавательницы. «Вот только кое-кому патлы, выдеру и сяду!» «Нет, ну в чем-то эта и намерянка права. Ведет себя даны совершенно неподобающе. Впрочем, девушка, она вспыльчивая и неумная. Именно поэтому специально раскачивали именно ее. Может, и не совсем дура?» Но то, что она сначала говорит и делает, а потом думает, — факт. «А силенок-то хватит!» — смеясь уточнила еще одна простолюдинка. М -м, «Кажется, еще кому-то хочется угодить в лазарет». Задумчиво поделилась соображениями Харанта, причем громко, чтобы все слышали. «И все бы было хорошо, если бы после этих слов несколько полных ненависти и взглядов не досталось мне». Я все понимаю, но ведь и я не виновата, это они напали. Дело, кажется, принимает какой-то дурной оборот. Использовать резерв мне леди Майер, конечно, не рекомендовала, но получить по лицу или остаться совсем без волос как-то тоже не очень хочется. Ну, не боец я. Я в жизни дралась только один раз, и то в детском садике. До сих пор помню, между прочим, как меня одна такая же малышка возила носом по песочнице. Вроде и детьми были, а даже сейчас вспоминать эту историю неприятно. Так что, несмотря на рекомендации магички жизни, я потянулась к резерву и начала медленно и печально формировать ту технику защиты, которую успела выучить вчера вечером. Пусть и не придется ею воспользоваться, но мне спокойнее, если она будет наготове. Тем временем конфликт даже не думал утихать. Данесса и Мирянка активно переругивались и уже размахивали руками. Момент, когда магичка смерти схватила оппонентку за ворот платья и дернула, я не уловила. Только увидела последствия. А потом все закрутилось. Раздался треск платья, а следом Данэ кинулась на обидчицу, получив перед этим по лицу когтистой лапкой, оставившей две царапины на щеке. Девицы упали на пол, расшвыривая стулья и покатились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 Это безобразное зрелище. Но идиллия борьбы всего лишь двух невест продлилась недолго. С воинственным кличем к подскочила еще одна девушка и начала пинать Дане, а после этого все пошло в разнос. На Малису прямо через стул кинулась еще одна простолюдинка, но та успела отпрянуть и не пострадать. Мы вскочили, откидывая стулья, чинно вставать времени уже не было. «К стене!» Нашлась Харанта, ставя стихийный щит, в который тут же ударился чайник с кипятком. Это уже не шутки. Тут я вспомнила, что у меня наготове защитная техника, которую я все же успела сделать. Вспыхнула магия, заключившая меня в полупрозрачный кокон силы, и я уже более-менее спокойно начала пятиться к окну. малиса тоже собиралась сбежать, но на нее носила простолюдинка, все пытающиеся дотянуться до волос и выдрать клок. Но магичка смерти все же справилась и тоже накинула защиту, хоть и самую обычную. Но в этой ситуации и такой вполне хватит. Девушка все же смогла добраться до стены, правда не рядом со мной. Мы переглянулись, кивнули друг другу и Салай, которая тоже смогла забиться в угол, и попытались слиться с интерьером. Харанта же, похоже, с удовольствием участвовала в потасовке, раскидывая стихийным щитом противниц и принимая на него брошенные предметы. Ввоительница, блин. Сейчас придут преподаватели и раздадут всем на орехи. Кстати, о аптечках Леди Майер все так же сидела на своем стуле, а на лице у нее был написан такой шок, что я поняла. Ничего сделать она просто не сможет. Она полностью утратила контроль не только над ситуацией, но и над собой. А драка между тем разгоралась. Одна девушка уже лежала на полу, кажется, без сознания. Вторая зажимала рукой нос, из которого хлистала кровь. Что-то мне нехорошо. Я подумала о том, что по-хорошему стоило бы им помочь, но сейчас я на это просто физически не способна. Пусть я буду потом себя укорять, но лезть в этот зверинец я категорически не согласна. Это выше моих сил. Меня начало даже слегка потряхивать. «Да что тут происходит?» Громоподобный голос лорда Карайтона потерялся в звуках потасовки. Потом уже появился и сам мужчина. А вслед за ним начали материализовываться сначала леди Орд Артис, а потом и все женихи. На управляющую было страшно смотреть, а на лицах некоторых мужчин проступал настоящий шок. Но дерущиеся их даже не заметили. «Хватит, я сказал!» Голос Карайтона наполнился такой силой, что зазвенели люстра и окна. Звуковая волна отразилась от стен. «Магия?» Девушки мгновенно прекратили драку и стали будто в замедленной съемке оборачиваться к мужчине. Потом они увидели женихов, и теперь уже на их лицах проступил неподдельный ужас. Правда, не на всех кто-то презрительно ухмылялся, кто-то испуганно пытался отползти под стол. Почему-то таких нашлось аж трое. Самые наглые, причем не только простолюдинки, но и та же Дане встали и расправили плечи, всем своим видом как бы говоря, «Смотрите, вот я какая, я борюсь за вас!» Я бы сказала, что это все выглядело даже более гротескно и дико, чем сама драка. На девиц смотреть больше не хотелось, И я перевела взгляд на мужчин. У двоих на лицах был написан шок у блондинчика и бюрократа из Совета. Высшие лорды и советник будто надели восковые маски. Никаких эмоций. Остальные усмехались, ухмылялись, но все больше презрительно. Один только лорд Мараин довольно улыбнулся и подмигнул. А смотрел он при этом только на Харанту. Кажется, его вполне устраивает такая демонстрация со стороны невесты. Впрочем, и магичка на него смотрелась почти таким же выражением лица. Радостная улыбка, раскраснившиеся щеки, прическа в некотором беспорядке. Все говорило о том, что кто-кто, а она от этой драки удовольствие явно получила. Но не меньше она была рада реакции мужчины. Нашли они друг друга короче. Когда мы просили организовать конфликт, леди Ордартис... «Мы не совсем это имели в виду», — процедил лорд Ганвахор. «Это возмутительно». «Попросили организовать конфликт? Что?» «Зато это происшествие позволило очень быстро многое понять», — ответил сэр Тарис, ухмыляясь. «Не правда ли, советник Нарей?» «Без сомнений», — ответил тот, оглядывая помещение. Неожиданно его взгляд остановился на мне, находящийся, пожалуй, дальше всех от драки. «Ну да. Я со страху забилась в самый дальний угол у окна. Да еще встала так, чтобы свет с улицы оставлял меня как бы в тени. Даже не сразу и заметишь. Я не боец, и я трусиха, это правда. Но даже если бы у меня было нормально с бойцовскими качествами, я бы все равно не полезла, потому что не дура». «Леди Ордартис». Ган Вахор попытался обратиться к все еще пребывающей, кажется, в шоковом состоянии женщине. «Вы что-то намерены делать?» «Все зачинщики и участники будут наказаны». Твердо ответил за нее Карайтан и строго осмотрел ряды взлохмаченных девиц в порванных платьях, сейчас боящихся поднять глаза. «Леди Майер, окажите девушкам помощь, если она необходима». «Миледи Анна, вы можете опустить щит, опасность миновала», — неожиданно сказал советник Норрей. «Насколько я знаю, вам пока нельзя напрягаться». «Да я и не напряжена на самом деле. Но он прав, защита больше не нужна. Хотя, постойте, он интересовался моим состоянием?» Я развеяла технику и уставилась в упор на лорда, но он лишь приятно улыбнулся и сделал вид, что ничего такого не произошло. «Благодарю за напоминание. Я присела в подобие к Никсона, но мужчина в мою сторону даже не смотрел. На меня, да и на шесть девочек, что стояли по стенам подальше от драки, больше не обращали внимания. Так что я про себя облегченно выдохнула и расслабилась. А дальше были разборки. Леди Ордартис неожиданно очнулась, и леденящим душу голосом приказала всем прибыть в кабинет магии, предварительно приведя себя в порядок. «Подозреваю, ничего хорошего нас там не ждет. Всех нас!» Женихи предпочли исчезнуть, но некоторые выразили желание присутствовать на допросе. Да-да, как сказал карайтан все участники и свидетели инцидента будут допрошены с целью установления виновных. Почему-то мне кажется, что нам не только сейчас проедутся по мозгам, но и индивидуально расскажут, как негоже себя вести настоящей леди. А еще сдается мне, что те, кто активно участвовал в драке, почти потеряли шансы на большее, нежели статус наложницы. Ну, кроме Харанта, разумеется. Помимо лорда Мараина, никто такому представлению вроде бы не обрадовался». Мужчины смотрели с презрением, недоумением и даже брезгливостью, как бы задаваясь вопросом. «И вот на этих нам предлагают жениться?»